Глава 11. Клинок скорпиона. Перед тем как отправиться в академию, Серафима позвонила Георгию, помощнику своего отца, и рассказала ему обо всём, что случилось в лесной галерее. Георгий сдержанно выслушал её, а затем немного помолчал, обдумывая услышанное. "Это огромная потеря", наконец произнёс он. "Платон Евсеевич был замечательным человеком". Раззволь выразить тебе мои соболезнования но он предполагал что подобный исход возможен и оставил мне кое-какие указания на этот счёт ты можешь сейчас приехать домой я как раз собиралась сделать это едва сдерживая слёзы ответила Серафима городу понадобится наша помощь я хотела просить вас отправиться со мной в академию забрав всё оружие которое есть в нашем особняке так и поступим согласился Георгий Но сначала мне нужно тебе кое-что отдать, чтобы исполнить последнюю волю Платона Евсеевича. Елена Фёдоровна подвезла Серафима на своей машине и осталась ждать её у ворот дома Долмацких. Георгий встретил девушку у дверях и попросил пройти в кабинет Платона Евсеевича. Увидев медальон скорпиона на её груди, он изумлённо приподнял брови. Так ты Да, Кеона Лосерофима. Медальон выбрал меня после того, как, понимаю, но рано или поздно это должно было случиться. Платон Евсеевич планировал оставить тебе всё своё имущество и свой бизнес, в том числе, судя по всему, и место в королевском здиаке, сказал Георгий и толкнул дверь кабинета. Серафима знала в этом помещении каждую трещинку, каждое пятнышко на обоях, каждую скрипучую половицу. Всё здесь было пропитано духом её отца, воспоминаниями о нём. Да, Платон Евсеевич всегда был сложным и загадочным человеком. Он совершал ужасные вещи, часто шёл по головам к намеченной цели, и времена Месерафима ненавидела его всей душой. Но она точно знала, что он всегда любил её, и ей будет сильно его не хватать. Только сейчас она поняла, что испытывал Тимофей Зверев, когда думал, что его мать мертва. Это боль, ощущение пустоты и полного одиночества, понимание того, что жизнь кардинально изменилась и теперь уже не будет так, как прежде. Но Тимофею повезло. Ангелина казалась жива, а её отец мёртв окончательно и бесповоротно. Георгий подошёл к стене, обшитой панелями из тёмного дерева, и надавил на одну из деревянных пластин. Езда в тихий щелчок она тут же отошла в сторону, открывая углубление в стене. Подобных тайников в этом доме было очень много. Георгий извлёк из олькового длинный узкий прямоугольный футляр, обитый чёрным бархатом, и бережно положил его на письменный стол. Щелкнув застежками, поднял Крышку, и у Серафимы Перехватило дыхание от восторга Внутри, на подкладке Из красного бархата Лежал самый красивый Меч из всех, какие она Когда-либо видела в своей жизни Его ножны были сделаны Из черного лакированного дерева И покрыты сложной резьбой У основания резной рукояти Было выграбировано Изображение скорпиона Это клинок твоего отца тихо произнёс Георгий: "Кренок Скорпиона". Несколько месяцев назад, когда Змей Носит только открыл свою охоту, он попросил, чтобы я отдал его тебе, если с ним что-то случится. И вот этот день настал. Серафима Бережно взяла меч двумя руками и ощутила его приятную тяжесть. Она извлекла оружие из ножен. и увидела длинное блестящее лезвие около метра длиной. «Пристегни его к ремням», — сказал Георгий. «Думаю, сегодня он сослужит тебе хорошую службу. Но старайся не прикасаться к лезвию. Его режущие кромки покрыты напылением из серебра высшей пробы. Это оружие не для показухи, не для выставок. Настоящий заговоренный клинок для убийства нежити, понимаешь?» В мире таких существует всего несколько десятков, понимаю, с благоговением прошептала Серафима, вернув меч обратно в ножны. Поможешь мне? разумеется, кивнул Георгий. Он продел в кольцо на ножнах специальные ремни, Серафима закинула меч за спину, и Георгий помог ей пристегнуть его к этим ремням. Долматская отрегулировала их длину так, чтобы можно было без труда дотянуться до рукояти меча правой рукой. Затем она снова выхватила меч и взмахнула им в воздухе, с удовольствием ощущая грозную дрожь оружия. Отец бы гордился тобой, сказал Георгий. По щекам Серафимы потекли слёзы, но девушка улыбалась. Приняв этот меч, она вдруг ощутила присутствие отца. Несмотря ни на что, он всегда будет где-то рядом. Теперь "Пора", спокойно произнесла она, убирая меч обратно в ножны. "Собирай бойцов, Георгий. Сегодня мы отомстим за смерть моего отца".